Глава тридцать четвертая. Тимур. «Мои соболезнования», — произносит один из членов Совета Семерых, Павел Никитич Савин. Он сжимает руку моей мамы. «Инна, если нужна какая-то помощь или просто поддержка, мы всегда готовы». «Спасибо, Паш». Еле слышно отзывается она. Тогда Савена опускает руку мамы и пожимает мою, впиваясь в меня взглядом практически прозрачных голубых глаз. Помню, как в детстве даже побавился смотреть в них. Тогда казалось, что в них бездна, которая вот-вот засусёт меня. Надеюсь, после поминок мы сможем обсудить некоторые дела. Это не подождёт до понедельника. Я приеду на заседание совета. Он криво усмехается и чуть прищуривается, не выпуская мою руку из своей костлявой хватки. «Это само собой, Тимур, но до этого нам стоит поговорить в... неформальной обстановке». «Понял вас», — киваю. «Тогда поговорим, конечно». «Вот и славно». Чуть теплее улыбается Савин. Тепла в этой улыбке ровно как в спичке. Теоретически она может стать источником тепла, но вот согреть вряд ли способна. Так, да, встретимся позже. Кивнув моей маме, он отходит, а следом за ним нам выражаются болезнования все члены семьи Савиных. И так по очереди члены совета, после них деловые партнёры, родственники, влиятельные люди города и страны, пара послов других стран, с которыми отец взаимодействовал. Наконец-то вереница людей заканчивается, и мама чуть проседает. Она слабеет просто на глазах, поэтому я беру её под руку и веду в оранжерею в другом крыле дома. Пусть часика отдохнёт на диване. Здесь её никто не побеспокоит. Киваю Олесе, и она лавируя между костями, настигает нас перед двойными дверями, ведущими в правое крыло дома. — Олесь, присмотри за мамой, ей надо отдохнуть. — Я присмотрю, но ну, давай-ка проводим ее до оранжерей. — Я сейчас позову, давай пройдем, Тимур, — шепит она. И я, прищурившись, смотрю на невестку. Она выразительно стреляет в меня взглядом, и мы заходим в широкий коридор. У мамы тут же подкашиваются ноги, едва она осознает, что вокруг не души. Нет посторонних, которые могут осуждать за то, что она проявляет слабость, горюя по умершему мужу. Подхватываю ее на руки и несу в оранжерею. Мама вжимается виском в мое плечо и всхлипывает, утирая слезы платочком. В оранжерея светло и немного душно. Жорчит фонтан и шипит систему полива в длинных горшках с растениями. «Надо открыть окно», — говорю. «Откроем», — отвечает Олеся. Положи, ну, Борисовна, перекинемся парой слов и иди, дальше я справлюсь. Только вы вдвоём в обморок не рухните. Всё будет нормально. Как только я укладываю маму на широкий диван, невестка хватает меня за локоть и оттаскивает к выходу из оранжереи. Мы выходим за стеклянную дверь, и она бросает взгляд на маму. Вам с рядным надо расписаться, срочно, Тимур. В конце обеда Совет хочет встретиться с тобой. Крестовский собирается объявить тебе вендетту за своего зятя и сына. Я крепко сжимаю челюсти. Женщины нашей семьи не в курсе, что Минотавр не сын Крестовского. Знает ли сам Матвей Львович о том, что я посвящен в его, на первый взгляд, безобидную тайну? «Напереди его, Тимур», — продолжает Олеся. «Иначе они всю нашу семью...» Её подбородок начинает дрожать, и моя невестка всхлипывает. «Выдыхай, теперь вы под моей защитой», — произношу твёрдо. «Откуда ты всё это знаешь?» «Вы же все думаете, что женщины глупые», — хмакает она, стирая сбежавшую по щеке слезинку. «Вот и треплите языками, думая, что мы глухонемые и не можем сложить факты и сделать выводы». «Олеся, я не об этом спрашивал». Крестовский пообещал жене. Сказала-то завуалированно. Она только просила забрать Ариадну до того, как все начнется. Поэтому я и говорю, вам надо расписаться. «Позабудься о маме», — произношу с кивком и, обойда невестку, иду назад к гостям. Олеся не в курсе. «Но по законам совета семерых, если женюсь на Ариадне, то и я не буду иметь права объявить Вендетту Крестовскому». Потому что если семьи связаны брачным союзом первые 5 лет после заключения брака вендетта исключена. И стороны конфликта обязаны договариваться. Выхожу из правого крыла этой с кивым взглядом орядну. По моему приказу возле неё постоянно трётся Алим. Мне не нужно, чтобы до моей невесты добрался Крестовский. В суете поминок он может тихо увезти Ариадну, и тогда у него точно будет возможность призвать меня к ответу за его зятя именно Тавра. Беру с подноса официанта стакан виски и останавливаюсь, чтобы посмотреть на посетителей. Моя невеста разговаривает с моим младшим братом. Что-то рассказывает ему, а он кивает. Может, утешает. По Игорю чуть сильнее ударила смерть отца, чем по мне. Возможно, потому что у меня нет времени горевать. Теперь моя задача попасть в совет Семирых и обезопасить семью от любой угрозы. В метре от Ариадны огромной грозной тенью мая Читалим. Мой безопасник практически незаметно сканирует пространство большой гостиной, в которой крутятся гости. Чуть поодаль от Ариадны разговаривает с двумя членами совета Семирых: с авинным и дарониным Константином Алексеевичем. Доронин — еще один кандидат на вылет из Совета. У него онкология в довольно тяжелой стадии. И он готовит своего сына Романа занять его место, если, конечно, по старой традиции Совет одобрит наследника клана на это место. Может, и не одобрить. Да, как и в моем случае. И решается это путем закрытого голосования. Крестовский что-то быстро говорит, чуть вытянув шею. — Да. Уверен, прямо сейчас решается моя судьба. Ещё до заседания совета отец Ариадна пытается уговорить остальных членов совета играть против меня. Зря. Мы могли бы достичь соглашения. Что ж, пусть Матвей Львович распинается. Он пока ещё не в курсе, что у меня есть против него оружие. Много оружия. Я говорю не только об огнестрельном, но у меня для него такая разборная бомба, что он вряд ли выдержит последствия её взрыва. Мне надо подстраховаться и получить ещё один дополнительный аргумент в свою пользу. Вендетта меня не интересует. Я и так прикончу этого больного старикашку. Ставлю на фуршетный столик пустой стакан и пересекаю гостиную. Подхожу к своей невесте. Наклоняюсь к её уху, и Ариадна замирает. Ты сделала свой выбор. Ответ нужен прямо сейчас.